Всем привет! В эфире специальный подкаст «Литра». У микрофона Константин Малахов. Олег, канал «Политры 3». Всем привет! Сегодня мы закончим повесть Стивена Кинга «Крыса». Затем я прочитаю сноски, которые я всегда читаю в конце. Их немного. Мы с Олегом кое-как ее обсудим. И покончим уже с этой повестью, чтобы узнать, же, чем закончится приключение Дрю Ларсона. И так как в сериалах я... Последний раз расскажу краткое содержание. Есть Дрю Ларсон, преподаватель английского, писатель, пишет рассказы. Ему пришла идея написать роман, но он чувствует, что сможет это сделать только в уединении. Он уезжает в старый коттедж своего отца, в глухие леса штата Мэн. Пишет там, все идет хорошо, но в, в один момент он стопорится. Ну, не идет у него дальше работа. Тут еще буря налетела на эту местность, и плюс он еще заболел. И вот в одну ночь... У него дома появляется крыса, которая молвит человечьим голосом, что Дрю, давай так, ты дописываешь роман, а вместо этого умрет твой знакомый. Этот знакомый, бывший завкафедрой Дрю, он уже болен раком. Дрю думает, ну это сон, и все равно он болен, и соглашается. Книгу он дописывает действительно, возвращается домой, успешно, нормально все. И вот с этого момента мы и продолжим. Глава 29. После панкейков он поднялся наверх в свой маленький кабинет, воткнул в розетку ноутбук и посмотрел на печатную версию, которую он набрал на папиной машинке. Начать с перепечатки в компьютер или просто продолжить роман? Он выбрал последнее. Лучше придумать сразу же, если магическое заклинание, витавшее над Биттер Ривер, все еще на месте. Или же оно выветрилось, когда он покинул коттедж? Оно было на месте. Первые 10 минут или около того он был в кабинете на втором этаже, немного напряженный от звучащего снизу регги, что значило, Люси уже работает в своем кабинете, воюя с цифрами. Затем музыка пропала, стены растворились, и над дорогой Девита засияла луна, изборожденный весь выбой путь между Биттер Ривер и административным центром. Приближался дирижанс. Шериф Аверил поднимет свой значок и помашет дирижансу. Скоро он и Энди Прескат будут на борту, у парня свидания в окружном центре, а вскоре после этого и с висельником. Дрю прекратил писать в обед и позвонил Эллу Стемперу. Не было причины пугаться, и он говорил себе, что не боится, но не мог отрицать, что пульс немного подскочил. «Привет, Дрю», — сказал Элл обычным голосом, сильным голосом, — «как все прошло в дикой природе». Довольно неплохо. Я выдал почти 90 страниц, пока не пришла буря. Пьер, сказал Элл с явным отвращением, что согрело дрю сердце. 90 страниц, правда? Ты? Я знаю, трудно поверить. И еще 10 сегодня утром. Но не обращай на это внимания. Что я действительно хочу знать, это как ты себя чувствуешь? Очень даже неплохо, сказал Элл. Кроме того, что мне приходится бороться с этим чертовым крысом. Дрю сидел на одном из кухонных стульев. Он скачал на ноги и неожиданно вновь почувствовал себя больным. В лихорадке. Что? Ой, не надо так обеспокоенно, сказал Эл. Это новый препарат, который мне прописали врачи. У него все виды побочных эффектов, но единственный, который я ощутил, по крайней мере пока, это чертова сыпь. По всей спине и бокам. Надин клялась, что это герпес, но я проверился. Это всего лишь сыпь. Хотя чешется просто дико. «Просто сыпь», — эхом отозвался Дрю. Он провел рукой по рту. «Закрыто на похороны», — подумалось ему. «Что ж, это не так уж плохо. Береги себя, Эл». «Непременно. Я желал бы увидеть эту книгу, когда ты закончишь». Он сделал паузу. «Заметь, я сказал когда, а не если». «Ты будешь первый в очереди после Люси», — сказал Дрю и повесил трубку. «Хорошие новости». Элл звучал сильно, как раньше. «Все хорошо, кроме чертовой крысы». Дрю осознал, что может с этого посмеяться. 30. Ноябрь выдался холодным и снежным, но Дрю Ларсон этого почти не заметил. В последний день месяца он наблюдал глазами шерифа Джима аверила как Энди Прескотт поднялся по ступеням на виселицу в административном центре. Дрю было интересно, как парень все это примет. Как оказалось как выпали слова, то нормально. Он вырос. Трагедия еще в том, и Аверил это знал, что пацан уже никогда не вырастет. Одна пьяная ночь и приступ ревности к танцовщице заставили заплатить всем, что могло бы еще быть. 1 декабря Джим Аверилл сдал свой значок окружному судье, который находился в городе, дабы засвидетельствовать повешение, и поскакал обратно в Биттер-Ривер, где он соберет свои небогатые пожитки, хватит одного сундука, И попрощается с помощниками, которые чертовски хорошо поработали в решающий момент. Да, даже Джеп Леонард, который был умен как камень, или острый как шарик. Выбирайте. 2 декабря шериф запряг свою лошадь в легкую повозку, закинул в нее свой сундук и седло и направился на запад, думая попытать удачи в Калифорнии. Золотая лихорадка прошла, но он хотел увидеть Тихий океан. Он не волновался из-за убитого горем отца Энди Прескота, который лежал за скалой в двух милях от города, выглядывая над стволом большого 50-го шарпа. Винтовка, которая станет известной как оружие, изменившее историю Запада. Вот показалась небольшая повозка, и на ней сидел человек, уперев ноги в доску, ответственный за его горе и испорченные надежды. Человек, убивший его сына. Не судья, не присяжный, Не виседник, нет, тот мужчина внизу. Если бы не Джим Аверил, его сын был бы уже в Мексике и впереди, как раз в новом веке, вся его долгая жизнь. Прескот взвел курок. Он навел прицел на человека в повозке. Он колебался, положив палец на холодный металл полукруглого спускового крючка, секунд 40, решая, как поступить, пока повозка не переползла на следующий холм и не скрылась из виду. Стрелять или дать уйти? Дрю подумал добавить еще одно предложение. Он принял решение. И не добавил. Это заставит некоторых читателей, вероятно многих, подумать, что прескот выстрелил, а Дрю хотел оставить этот вопрос нерешенным. Вместо этого он дважды нажал пробел и напечатал. Конец. Он смотрел на это слово достаточно долго. Он посмотрел на стопку листов между ноутбуком и принтером. После добавки последнего этапа работы она станет почти 300 страниц. «Я сделал это. Может, его опубликуют. А может, и нет. Может, я напишу еще один. А может, и нет. Неважно. Я сделал это». Он закрыл ладонями лицо. 32. Люся перевернула последнюю страницу два дня спустя и посмотрела на него так, как он не помнил уже очень давно, «Может, даже со времен первых двух лет их брака, пока не появились дети?» «Дрю, это великолепно!» Он ухмыльнулся. «Правда? Ты говоришь-то не только потому, что ты написал твой муженёк?» Она яростно замотала головой. «Нет, он прекрасен. Вестерн! Я бы никогда не подумала, как тебе пришла эта идея!» Он пожал плечами. «Просто пришла, и все. «Тот жуткий скотовод застрелил Джима Аверилла?» «Я не знаю», — сказал Дрю. Ну, издатель может захотеть, чтобы ты это обозначил. Тогда издатель, если он еще будет, найдет свою просьбу неудовлетворенной. Ты уверена, что все хорошо? Ты правда так думаешь? Намного лучше, чем хорошо. Ты покажешь его Элу?» Да, занесу копию рукописи завтра. Он знает, что это вестерн? Нет? Не знаю, даже любит ли он их. Этот ему понравится. Она сделала паузу, взяла его за руку и сказала. Я так злилась на тебя, что ты не хотел вернуться, когда надвигалась буря. Я ошибалась, а ты был крыс. Он выхватил свою руку, вновь почувствовав жар. Что ты только что сказала? Что ошибалась? А ты был прав. В чем дело, Дрю? Ни в чем, сказал он. Абсолютно ни в чем. 32. И, спросил Дрю три дня спустя, каков вердикт? Они были в кабинете его бывшего завкафедрой. Рукопись лежала у Элла на столе. Дрю нервничал, когда ждал реакцию Люси на «Биттер Ривер», но еще больше он нервничал из-за реакции Элла. Стемпер был пытливым и всеядным читателем, который всю свою жизнь анализировал и деконструировал прозу. Он был единственным из знакомых Дрю, кто смел учить «У подножия вулкана» и «Бесконечную шутку» в одном семестре. «Я думаю, это очень хорошо». Эл не просто звучал, как в свои лучшие дни, он так и выглядел. К нему вернулся цвет, и он набрал несколько фунтов. Химиотерапия забрала его волосы, но его новая кепка Red Sox закрывала лысую голову. Это сюжетное произведение, но отношения между шерифом и его юным пленником добавляют истории необычный резонанс. Это не так круто, как происшествие у Оксбоу, или «Добро пожелать в трудные времена», я бы сказал, «Я знаю», — сказал Дрю, — «но думал, что такое же хорошее. Я бы так никогда и не заявлял». «Но я думаю, это на уровне чернокнижника Окли Холла, который в списке идет сразу за теми двумя. У тебя было что сказать, Дрю, и ты сказал это хорошо. Книжка не бьет читателя по голове своими конкретными переживаниями. И я предполагаю, большинство людей просто прочтет ее из-за истории, что же там дальше случится. Но эти переживания там есть, о да». «Думаешь, люди будут ее читать?» «Конечно!» Казалось, Эл от этого даже отмахнулся. «Если только твой агент не полное фуфло, то он или она продаст эту вещь в легкую. Может быть, даже за приличные деньги». Он посмотрел на Дрю. «Хотя, я думаю, для тебя это вторично, если ты вообще о деньгах думал. Ты просто хотел это сделать, я прав? Хотя бы раз спрыгнуть в бассейн с вышки в загородном клубе». «Без нервной дрожи испускание по лестнице обратно». «Ты угадал», — сказал Дрю. «Ил, ты выглядишь отлично». «Я и чувствую себя отлично», — сказал он. «Врачи прекратили называть меня медицинским чудом, и я снова буду ездить на тесты каждые три недели в первый год. Но мое последнее свидание с гребаной химиотерапией 4 в этот полдень. Крыса говоря, все тесты показывают, что рака нет». В этот раз Дрю не подпрыгнул и не попросил повторить. Он знал, что сказал бывший заведующий его кафедры, так же, как и знал, что часть его продолжит слышать это слово время от времени. Это была как заноза, застрявшая в разуме вместо кожи. Большинство заноз проходят без инфекций. Он был уверен, и с этой будет так же. В конце концов, Элл был в порядке. Крыса со своей сделкой в коттедже была сном, или игрушкой, или полным дерьмом. Выбирайте. Тридцать Кому? дрю 1981 gmailcom Агентство Элизы Дилден. 19 января 2019 года. Дрю, дорогуша, я так рада тебя слышать. Думала, ты умер, и я пропустила некролог. Шутка. Роман, после всех этих лет, как волнительно. Шли его незамедлительно, и посмотрим, что можно сделать. Кстати, я должна предупредить тебя, что рынок сегодня едва работает в поусилы. Если только книга не о Трампе и его когорте. Элли. Послана с моего электронного арабского браслета. Кому? drue1981.gmail.com Агентство элиза Диуден 1 февраля 2019 года. Дрю, я вчера дочитала. Книга просто вундербар. Я надеюсь, ты не рассчитывал с ее помощью стать безумно богатым. Но уверена, ее опубликуют. И я чувствую, что смогу выбить солидный аванс. Может больше, чем солидный. Аукцион тоже полностью не исключаем. Плюс-плюс-плюс, я чувствую, эта книга может и должна стать твоей репутацией. Я верю, что когда ее публикуют, рецензии на ней Bitter River будут классные. Спасибо за прекрасный визит на Старый Запад. Элли, постскриптум. Ты оставил меня в раздумьях. Тот чертов скотовод все-таки застрелил Джима Аверила. Послана с моего электронного рабского браслета. 34. Аукцион за Bitter Ривер действительно случился. Он состоялся 15 марта, в тот самый день, когда последняя сезонная буря ударила по Новой Англии. Согласно каналу погоды, зимняя буря Таня. Трое из Нью-Йоркской большой пятерки издателей участвовали, и победителем стало путным. Аванс составил 350 тысяч. Не те цифры, что у Дэна Брауна или Джона Гришима, Но достаточно, как сказала Люси, обнимая его, чтобы отправить Брена и Стейси в колледж. Она откупорила бутылку «Дом переньон», которую хранила, надеясь. Было три часа дня, и они все еще пребывали в настроении праздника. Они подняли тосты за книгу, за автора и за жену автора, и за чудесных детей, выпрыгнувших из чресел автора и жены автора, и были уже довольно навеселе, когда в четыре часа зазвонил телефон. Это была Келли Фонтейн, помощник по административным вопросам кафедры английского с незапамятных времен. Она была в слезах. Эл и Надин Стемпер были мертвы. У него в тот день была запись на тесты в Main Medical. Тесты были каждые три недели в течение первого года, Дрю помнил. «Он мог отменить встречу», — сказала Келли. «Но ты знаешь Элла и Надин. Небольшой снег их бы не остановил». Авария произошла на 295-м шоссе, меньше, чем в мире от Main Medical. Машину крутануло на льду, послав в занос маленький приус на один стемпер и смахнуло его с дороги, словно блоху. Он перевернулся и приземлился на крышу. «Боже мой!» — сказала Люси. «Они оба погибли. Это же так ужасно! И как раз, когда ему стало получше!» «Да», — сказал Дрю. Он чувствовал не менее. «Становилось лучше, да». Не считая, конечно, что ему пришлось столкнуться с крысой. Это он сказал бы себе. «Тебе нужно присесть», — сказала Люси. «Ты бледный, как стекло». Но сидеть было не тем, что было нужно Дрю. Не в первую очередь. Он рванулся к раковине на кухне и выблевал шампанское. Пока он там висел, все еще отплевываясь, едва чувствуя руку Люси, гладящую спину, то подумал. Элли сказала, что книгу опубликуют в следующем январе. «Между сегодня и тем днем я буду делать все, что прикажет редактор, и всю общественную деятельность, которую попросят, когда книга выйдет. Я буду играть по правилам. Я сделаю это для Люси и детей. Но больше книг не будет». «Никогда», — сказал он. «Что, дорогой?» Она все еще терла его спину. «Поджелудочная. Я думал, она его добьет. Добивает почти каждого». Но никогда не ожидал чего-то подобного. Он прополоскал рот водой из-под крана, сплюнул: Никогда. 35. Похороны, о которых Дрю мог только думать, как о похоронах, проводились 4 дня спустя. Младший брат Элла спросил Дрю насчет произнести несколько слов. Дрю отказался, сказав, что слишком шокирован, чтобы сформулировать речь. Он был шокирован, это несомненно, но его истинный страх был в словах которые могут оказаться коварными, как были ранее в деревне на холме и двух отброшенных книгах. Он боялся, действительно боялся, что если он встанет за подиум перед церковным залом, полным траурных родственников, коллег, студентов, то из его рта может вырваться крыса. Это все грёбаная крыса, и я ее выпустил. Люси плакала всю службу. Стейси плакала вместе с ней. Не потому, что знала стемперов но и сопереживание к маме. Дрю сидел молча, обняв рукой Брэндона. Он смотрел не на два гроба, а на нишу церковного хора. Он был уверен, что увидит бегущую в своем победном круге по полированному махагоновому перилу крысу. Но не увидел. Конечно, не увидел. Там не было крысы. Когда служба заканчивалась, он осознал, как глупо было думать, что могла быть. Он знал, где находилась крыса. И это место было во многих мирах отсюда. 36. В августе, и это был по-настоящему жаркий август, Люси решила отвезти детей в Малый Комптон на Род-Айленд и провести пару недель на побережье с ее родителями и семьей сестры, оставив для Дрю, для Дрю тихий дом, где он мог бы поработать над редактированием рукописи битер Ривер». Он сказал, что разобьет работу на две части, взяв день в середине между ними – чтобы съездить в отцовский коттедж. «Проведу там ночь», — говорил Дрю, «и вернусь на следующий день, чтобы продолжить работать над рукописью». Они наняли Джека Колсона, юного Джеки, увести остатки разрушенного сарая. Джеки, в свою очередь, нанял свою ма убраться в коттеджи. Дрю сказал, что хочет взглянуть, как они там все сделали, и забрать свои часы. «Ты уверен, что не хочешь начать там новую книгу?» — улыбаясь, спросила Люси. Я не возражаю. Последнее оказалось весьма неплохой. Дрю покачал головой. Ничего такого. Я думал, мы решили продать это место, зай. Я правда еду туда попрощаться. 37. Таблички на заправке возле Большого 90 были все те же. Только наличные и только стандартные. Не заплатившие и сбежавшие будут преследоваться. И, Боже, благослови Америку! Худощавая молодая женщина за кассой была такой же. Хромированный шип исчез, но кольцо в носу осталось. И она стала блондинкой. Вероятно, потому что блондинки веселее. «Снова вы», — сказала она. «Только машину сменили, похоже. Разве у вас был не Сабербан?» Дрю кинул взгляд на Шеви Эквинокс, купленный сразу же, все еще меньше семи миль на одометре, одиноко стоящий в изержавой колонке. «Собёрбан уже никогда не будет прежним после моей последней поездки сюда», — сказал он. «Как, собственно, и я. Надолго здесь? Нет, не в этот раз. Мне жаль было узнать про Роя. Надо было ему к врачу. Пусть хоть вам будет уроком. Еще что-то нужно?» Дрю купил немного хлеба, ветчины и упаковку пива. 38. Все обломки были вывезены со двора а сарай исчез, будто никогда и не было. Юный Джеки покрыл дерном землю, и там росла молодая трава и какие-то симпатичные цветы. Покосившееся крыльцо было подчинено и появились пара новых ступеней. Вероятно, что-то дешевое из Волмарта в Преск-Айл, но смотрелось неплохо. Внутри кот коттедж был опрятный и освеженный. Окошко на топке печи было очищено от сажи, и сама печь сияла, как и окна, обеденный сно, стол и сосновый пол — который, похоже, не только помыли, но и покрыли маслом. Холодильник вновь был выдернут из розетки и стоял открытым. Вновь не пустой, не считая коробки Arm and Hammer. Наверное, нового. Было очевидно, что вдова старого Билла проделала сногсшибательную работу. Лишь на поверхности у раковины были следы прошлого октября. Лампа Коумана, канистра топлива для нее, пакет леденцов от кашля Холлс, несколько пакетиков порошка от головной боли Гуди, полбутылочки средства от каши и простуды доктора Кинга и его наручные часы. Камин был выскоблен от пепла. Его загрузили новыми дубовыми поленьями, и Дрю, юный дж... юной Джеки, почистил и дымоход. Очень полезно, но в эту августовскую жару огонь не понадобится. Он подошел к камину, присел и вывернул голову, заглянув в черное горло дымохода. «Ты там?» — позвал Дрю и совсем без застенчивости. «Если ты там, спускайся. Я хочу с тобой поговорить». Ничего в ответ, конечно же. Он вновь сказал себе, что не было никакой крысы. Никогда не было. Но все-таки была. Заноза не вышла. Крыса была в его голове. Только это не было совсем правдой, так ведь? По сторонам от драйного камина все еще стояли два ящика. В одном — свежая щепа, в другом — игрушки. Те, что оставили его, дети, и дети тех, кому Люси сдавала коттедж несколько лет назад. Вначале он подумал, что чучело крысы там не будет. Он почувствовал укол паники. Иррациональный, но реальный. Затем он увидел крысу, завалившуюся по дочах, откуда торчал только ее тряпичный зад и веревочный хвост. «Какая же это была уродливая игрушка!» «Думал, спрячешься, да?» – спросил Дрю. «Нехорошо, мистер». Он отнес ее к раковине и бросил туда. «Есть что сказать? Какие-то объяснения? Может, извинения? Нет? Что насчет прощального слова? До этого ты был разговорчив!» Чучелу-крысы было нечего сказать. Дрю облил его жидкостью для керосинки и поджег. Когда не осталось ничего, кроме дыма и отвратительно пахнувшего пепла, открыл воду и смыл останки. Под раковиной нашлись несколько бумажных пакетов. Дрю использовал лопатку, чтобы соскрести оставшиеся в пакеты. Он отнес их к ручью Готфри, закинул в воду и наблюдал, как они уплывают. Потом он присел на берегу и наблюдал за днем, который был безветрен, жарок и прекрасен. Когда солнце уже опускалось, он пошел внутрь и сделал пару сэндвичей с баллондией. Они были суховаты, он же забыл купить корчицы или майонеза, но у него было пиво, чтобы их смыть. Он выпил три банки, сидя в одном из старых кресел и читая Эда Макбейна в мягкой обложке про 87-й участок. Дрю подумал о четвертой банке, но решил отказаться. У него была мысль, что это будет с похмельем внутри, а он хотел завтра встать пораньше. Он закончил с этим местом и с написанием романов. Был только один, его единственный ребенок, ждущий, чтобы с ним все завершили. Тот который стоил ему жизни друга и его жены. «Я не верю в это», — сказал он, поднимаясь по лестнице. Уже сверху он осмотрел большой зал, где начал книгу и где, хотя бы ненадолго, он верил, что умрет. «И умер. Я все еще в это верю». Он разделся и лег в кровать. Пиво быстро отправило его в сон. 39. Дрю проснулся посреди ночи. Спальня блестела серебром от света, полной августовской луны. На его груди сидела крыса, уставившись своими маленькими черными выпуклыми глазами. «Привет, Дрю!» Рот крыса не двигался, но голос шел оттуда все правильно. Дрю горел жаром и болел, когда они в последний раз беседовали, но он помнил этот голос очень хорошо. «Слезь с меня!» – прошептал Дрю. Он хотел скинуть ее прочь, точнее сказать, снести ударом но его руки, похоже, потеряли силу. «Ну-ну, не будь таким. Ты позвал, и я явился. Разве не так это работает в подобных историях? Ну и чем же я могу тебе помочь? Я хочу знать, зачем ты это сделал». Крыс сел, приложив маленькие лапы к пушистой груди. «Потому что ты захотел, чтобы я это сделал. Это было желание, помнишь? Это была сделка. О, вы, люди из Кодиджа, так придирчивы к семантике». «Сделка была об Эли, настаивал Дрю. «Только он, так как он все равно бы умер от рака поджелудочной». «Я не припоминаю, чтобы рак поджелудочной вообще упоминался», — сказал Крыс. «Разве я не прав?» «Нет, но учитывая...» Крыс сделал умывательное движение лапками, дважды развернулся. Ощущение этих лап было тошнотворно даже сквозь одеяло. И затем вновь обратился к Дрю. «Вот так исполняются волшебные желания» сказал он. «Они хитрые. Очень много мелким шрифтом. Во всех сказках это четко рассказано. Мне казалось, мы это обсудили». «Окей, но Надин Стемпер никогда не была частью этого. Никогда не была частью нашего договора. Она никогда не была и не частью его», ответил Крыс довольно чопорно. «Это сон», подумал Дрю. «Еще один сон должно быть он». «Ни в одной из реальностей человек не может проигрывать юридические прения крысе!» Дрю подумал, что силы к нему возвращаются, но не двигался. Не сейчас. Когда он решится, это будет неожиданно. И не для того, чтобы шлепнуть или ударить крыса. Он намеревался схватить крыса и сжать крыса. Он будет корчиться, он будет пищать, он почти наверняка будет кусаться. Но Дрю будет давить, пока крысиное брюхо не лопнет извергнув внутренности изо рта и из задницы. «Ладно, в чем-то ты, может, прав. Но я не понимаю. Я хотел лишь книгу, а ты все испортил». «Ой-ой-ой», — -ой", сказал крыс и снова насухо умыл морду. Дрю почти дернулся в тот момент, но нет. Еще не сейчас. Он должен узнать. «В жопу твой -ой, ой ой Я мог прибить тебя лопатой, но не стал. Я мог бросить тебя снаружи в бурю, но не стал. Я занес тебя внутрь и положил возле печки». И ты решил отплатить неубийством двух невинных людей и украсть удовольствие, которое я получил, закончив единственную, когда-либо написанную мною книгу?» Крыс задумался. «Что ж», — сказал он наконец, «если позволишь, я немного переиначу старую концовку. Ты знал, что я крыса, когда занес меня внутрь». Дрю набросился. Он был очень быстр, но его руки схватили воздух. Крыс убегал по полу. Но перед самой стеной он обернулся к Дрю и, казалось, усмехнулся в лунном свете. «Кроме того, ты ее никогда не заканчивал. Ты никогда бы не смог ее закончить. Это сделал я. В плинтусе была дыра. Крыс заскочил туда. Еще мгновение Дрю видел ее хвост. Затем он исчез. Дрю лег, глядя в потолок. «Утром я скажу себе, что это был сон», — подумал он. «И утром так и сделал». Крысы не разговаривают, и крысы не дарят желания. Эл обманул Рак, чтобы погибнуть в аварии. Ужасно, иронично, но не неслыханно. Жаль, что его жена погибла вместе с ним, но это тоже не было неслыханно. Он поехал домой. Он вошел в свой противоестественно тихий дом. Он поднялся наверх в кабинет. Он открыл папку с редактируемой копией «Биттер Ривер» и приготовился поработать. События произошли. Какие-то в реальном мире, другие в его голове. Их было уже не изменить. Нужно помнить, что он пережил все это. Он будет любить свою жену и детей так сильно, как сможет. Он будет препод преподавать так хорошо, как сможет. И он с радостью присоединится к списку писателей одной книги. Действительно, если подумать об этом, ему не на что было жаловаться. Действительно, если подумать об этом, все было крыса. Конец. Вот так, друзья, закончилась повесть. Сейчас я вам зачитаю некоторые заметки. Ну, во-первых, вот эти вот все слова с крысой я не успел придумать. Аналоги, а может быть, даже это не переводимая игра слов. Например, когда она в английском говорит you were right, соответственно, там пишется you red. Right". Ну, вы сами понимаете, red и right это, ну, созвучные слова. Поэтому дрю, как бы слышится это и как бы нет. В русском, конечно, это явные такие два слова. Ну, я думаю, эффект это не портит. Еще что я хочу сказать, вот этот вот рабс послан с моего рабского электронного браслета. Я не знал, как оставить эту фразу, потому что slave bracelet, он переводится и как наручный браслет, и также отсылка вот к рабским и Тимаковым, и возможно Кинг, который не очень любит современную электронику, решил вот так вот подколоть, поэтому я оставил послан с моего электронного арабского браслета. И еще упомянул две книги. Вот он говорил, что Элл Стемпер был единственный кто позволил себе читать «У подножия вулкана» и «Бесконечную шутку в один семестр». «У подножия вулкана» — это книга Мальклама Лаури 1947 года. Она входит в 100 лучших англоязычных романов, 100 лучших книг века по версии журнала Le в 100 лучших романов по версии журнала Time и... Входит в список Энтони Бёрджетса «Лучшие книги на английском с 1939 -го года». Интересный, кстати, список. Да будет посмотреть. Вот такая вот книжка. «Бесконечная шутка», автор Дэвид Фостер Уоллес. Написано в 1996 году. И тут выдержка из Википедии. «Объемное и сложное произведение, повествующее о событиях, происходящих в полупародийной версии будущей Америки, Затрагивает множество тем». Теннис, программы избавления от наркомании, депрессию, жесткое обращение с детьми, семейные отношения, рекламу, популярное развлечение, теорию кино и квебекский сепаратизм. Роман включает в себя 388 пронумерованных сносок, некоторые из которых также имеют свои собственные сноски, объясняющих или излагающих некоторые моменты в истории. Уоллес характеризует этот прием как способ подрыва линейности текста, При сохранении целостности повествования. У меня всё. Олег, что ты можешь сказать по поводу своего безумия? Ну, кстати, интересная про бесконечную шутку вспомнил тоже. Ее, мне кажется, очень часто везде показывали. И такая довольно, нам, мне кажется, популярная книга. Ее часто фотографируют там, не знаю, в Инстаграме где-нибудь или там в Ютубе показывают с умным видом. Так вот, ну, по поводу крысы, что я хочу сказать, ну, мне показалось, да, очень интересно сама вот, мне кажется, тут такой, такой замут, что это именно показывает именно связь и важность этих двух реальностей, та, что именно у писателя, как он, когда... Он занимается созданием истории, созданием своего выдуманного мира, переносит все это на бумагу, создает текст и соприкосновение вот этой, так скажем, вымышленной, да, какой-то реальности, которая только у него в голове находится, с какой-то реальной жизнью, да, с людьми, которые тебя окружают, с твоей семьей, там, с коллегами по работе. И вот как, ведь... Говорится, да, что это очень сильно большое влияние имеет на, на реальную твою жизнь, именно то, что ты пишешь, как это тебя в какой-то мере меняет, как это на тебя воздействует. И здесь, мне кажется, именно вот, вот что-то такое, вот именно, мне кажется, Кинг именно и хотел показать. Кстати, возможно, это и какая-то даже реальная история из его жизни, особенно если вспомнить те времена веселые, когда он написал свои самые лучшие произведения, и он употреблял различные стимулирующие препараты, я не удивлюсь, если бы где-то в воспоминаниях о каких-нибудь 80-х, какие-нибудь годы, ему помнится, что он реально там разговаривал с какой-нибудь крысой там, или еще с чем-то таким, мне кажется, вполне, вполне могло такое иметь место в его биографии. Ну, я вот с тобой... Частично согласен насчет переплетения реальности. Вот что такое сама вот эта вот крыса, сам вот этот персонаж. Ведь Дрю, обрати внимание, он перестал, да, он говорит, что я не буду писать после этого книги. Ведь почему? Ведь что может означать крыса? Вот писатель уткнулся вот он пишет свой первый роман, наконец-то он решился, и вот у него пруха, он идет до какого-то момента, и он уткнулся То есть, ну, его мечта начинает вдруг рушаться. И в этот момент человек, ну, как говорится, готов продать душу дьяволу, да, фаустовская какая-то сделка, вот, только закончить этот роман, и тут появляется крыса, и крыса, по сути, ну, и, и крыса, да, это как бы, ну, вот, ну, как опять же, да, там, вот с фаустом в случае, то есть это вариант, а на что ты готов ради того, чтобы написать эту повесть, и только, ну, роман, роман, извиняюсь, перед Дрю Ларсоном, первый его роман, да, и вот на что он готов, и потом вот только вот уже Дрю соображает, что если вот он, даже пускай в бреду, даже во сне, даже Крейси, если он согласился обменять жизнь своего друга на роман, то нужна ли ему такая писательская слава, готов ли он дальше писать книги, ради которых ему придется вот жертвы перед самим собой даже приносить, вот ломать свой характер, принимать решения, которые он не хочет. И он вот задумался об этом и решил, что нет, Буду я лучше дальше преподавать, и все. Есть вот, одна, вот. А, а, а Стивен Кинг, скорее всего, а он, а он согласился, я думаю, кстати. Ну, да. И вот, например, это... вот, да, на... да. Вот, в этом, вот в этом разница. Поэтому Дрю Ларсон, это не Стивен Кинг, это он показывает, возможно, именно свою вот альтернативную противоположность. Потому что Стивен Кинг, он... Возможно, ну, я просто не, не знаком с собой какой-то особой биографии, да, там, я не знаю, какие у него отношения в семье или еще в чем-то, но я думаю, этот человек, скорее всего, пожертвовал очень многим в жизни. Именно, что важно для, ну, нас, вот, обывателей, читателей, обычных, да, людей. Возможно, он принес это все на алтарь именно, так скажем, своего творчества, и он, то есть, вот он, может быть, и, и, и И получается, что он, он он был бы готов, то есть, отдать что-то важное для себя, пойти на какой-то шаг, потерять, потерять кого-то из любимых людей, даже не в буквальном смысле, да, что человек этот умрет, а просто, ну, вот, потому что а, там отношения в семье, может быть, какие-то еще что-то, что ты, как бы он, ну, на какие-то вещи, да, там ты, может быть, там, забивал, да, как говорится, или еще что-то. А отдавался полностью именно своему вот этому читательскому, ой, своему писательскому ремеслу, да, своему творчеству. Вообще, кстати, интересно, как у Стивена Кинга отношения строятся с, автом... с автомобильными компаниями. Если у него там на Мерседесе да, один чувак там давил толпу народа, и книга называется да, что там как-то. А, мистер Мерседес. И там я даже видел на обложке, там прям знак этот «Мерседеса» «Трехлучевая звезда», и этот чувак типа на этой тачке давит людей. Ну, то есть это такой сомнительный, да, какой-то рекламный ход. А здесь э, погибают люди, они на Приусе перевернулись. И. То есть ладно бы там что-то, какая-то, какое-то знаешь, была бы ситуация какая-то фатальная, а там просто на скользкой дороге они как-то в кувет улетели, на Приусе перевернулись. Да, я думаю, люди такие в Тойоте сидят. Блин, да нафига он нашу, нашу машину напоминает? Они там на этих субербанах ездят, катаются, и ничего. Там на этом субербане, там фиг, фиг перевернешься, фиг погибнешь, да, в нем. А на этом Приусе хоп, и ушел, и все. Инг вообще, It's да, that... любитель вот, ну, брендов поминать это его вот отличительная черта, да? Какой герой суп едят, там на чем едут. Вот тогда, мне тоже, кстати, интересно ее не преследовать за вот это все. Ну, наверное, нет, потому что все-таки, наверное, это больше... Ну, я думаю, это антиреклама. Но, ну, да, нет, но видишь, здесь это совсем не реклама, это реальная антиреклама. Просто потому что они нашли их перевернутый приус, они уже шли в занос и перевернулись. Ну, как бы, просто что они, они упомянули. То есть, понимаешь, приус и Toyota, сама компания Toyota, это не тот бренд, который готов на любую рекламу просто ради упоминания своего бренда. Нет, как бы, я думаю, им такое упоминание вообще, конечно, не надо. Ну, просто, видишь, с другой стороны, они не попрут против Кинга, потому что им не, и, и с другой стороны не надо, что, ну, то есть хуже только себе сделают, если начнут, знаешь, с ним, как, ну, или там с издательством какие-то тяжбы, или поменяйте машину, да, там, или еще что-то. Поэтому... Я бы в целом вообще вот сказал бы, что эта пояс, она очень взрослая. Ну, конечно, это странно, да, применимо там к 70-м-то летнему автору, там, без седеров и всего остального. Но как-то вот, во-первых, она такая вот без художественности определенный момент безличная, она такая вот честная. Вот те люди, кто пишут, которые как я, они какие-то моменты по-любому найдут и почувствуют, насколько это правда, насколько вот писатели похожи, что они переживают, как чувствуют. И Кинг всё это пишет, ну, как-то вот честно, так прямо, без каких-то там сюжетных замутов. И при этом он умудряется быть верным своей репутацией, всё-таки немного мистики подпускает с этой крысой, потому что, ну, это Стивен Кинг все таки да? Нет, Алексей Иванов, вот как в подкасте мы в ближайшем разговаривали. Поэтому он умудряется быть и Кингом, и одновременно очень такая вот философская история, глубокая. И плюс это в формате в удобном, потому что Кинг в последнее время... Форма стала шире, возможно, его меньше редактировать стали. У него романы огромные такие, вот институты с последнего, там, да. Что еще было? Даже вот эти вот «Чужаки» тоже, они довольно-таки для своего сюжета, они довольно-таки объемные, так скажем. И тут он вот в повести концентрированно, классно выдает отлично. Ну, вообще, потому мне, что нравится. Кинг все-таки он мастер именно еще, конечно. А... Короткой прозы именно рассказов, то есть он именно редкий человек, который очень круто пишет рассказы. То есть у него это, конечно, да, вообще, отличительная черта. Вообще, да, он вообще я, я порекомендую может, всем да. этот сборник, когда выйдет сборник «Будет кровь» на русском языке, я всем порекомендую его купить. Сама повесть «Будет кровь» мне кажется самой слабой из них. Она продолжает вот эту вот линию, где, ну, трилогия Билла Ходжеса называется, да, «Мистер Мерседес», вот там девушка осталась в живых, детективное агентство открыло, это про нее. Там есть в этой повести идея, но она и подана просто, и раскрыта просто, и как-то вот... В послесловии сам Кинг пишет, что вот он ее сделал в этом, так скажем, окружении, в сеттинге, как говорят сейчас, потому что вот он безумно влюблен в этого персонажа, и он эту историю передал через него. А вот остальные повести, они очень классные, расположенные не просто так, потому что первая, телефон мистера Хеллингтона, она тоже очень глубоко философская. И последняя вот эта крыса, шикарная прописательство, прям вот сжатая вся вот, как говорится, выжимка из всего. Можно даже сказать, из всего творчества, не побоюсь этого слова, Кинга. вот На данный момент это хорошо, это не последняя, конечно, работа, ну вот как Видно, что это пик какой-то на данный момент. Это то, что он, наверное, хотел написать, мог не дописывал, вот там, чтобы лишь бы там да, набить роман, объем какой-то. Вот именно идею свою выбросил, как делал когда-то, наверное. Еще поэтому. Ну да. Замечательно. А, как, а когда он на русский язык вообще? Когда yeah, он пока, пока, пока он даже не анонсирован, потому что он только 25 апреля он вышел на английском языке. Сейчас, конечно, Кинга переводят, стараются побыстрее. Потому что все-таки есть в этом смысл. Но не помню, чужака, по-моему, через 9 месяцев он появился, или 10, что-то такое. Вот. Ну, здесь чуть меньше объем. Хотя нет не меньше, тут 4 повести. Ну, не знаю, не знаю, не было пока анонсов. Но появится, безусловно, появится вообще сомнений, нет. И да, очень-очень рекомендую. Фанат, фанатам Кинга вообще просто обязательно. Не фанатам тоже. Это хорошая история. Возможно, это не то, что вы ждете от Стивена Кинга, потому что там, опять же, вот мистики только на лед есть, а так есть философия. Но если на эту волну настроиться, то вы подумаете, ну, он магиот на самом деле, он не только автор там, да, «Шерпотреба». Кстати, вот обрати внимание, не в этой части, и в этой части, и в прошлой несколько раз упоминалось, что вот Дрю Ларсон написал вестерн, и что этот роман не поставят на полку там рядом с какими-то известными авторами, что его прочитают, вот Эл Стэмпер говорит, вот его прочитают только ради истории, а не ради каких-то там философских переживаний. Мне кажется, это вот наболевшая у Кинга, ведь его всю жизнь тыкают за то, что он автор, ну, ширпотреба, да, бульварной литературы. Ну да, Pulp Fiction какого-то, да, да. И Поэтому здесь постоянно вот Дрю Ларсену там напоминает, что это тут просто интересно. Ну, просто да, Стивен Кинг, получается, ведь он настолько, он, он практически, можно сказать, самый важный вообще писатель для поп-культуры, да, человечества даже, можно сказать. Потому что культура 20 конца 20 века, да, сейчас, то есть, она по сути вообще имеет самое такое какое-то сильное медийное значение. И Стивен Кинг, получается, он именно с этой точки зрения вообще самый важный, возможно, автор, может, чуть ли, наверное, не в истории, литературы. Но, тем не менее, никто, ну, по крайней мере, как вот серьезно в Америке, да, там, наверное, не поставит его в один ряд, там, я не знаю, с какими-то американскими классиками. Типа там Фолкнера или там, да даже там, не знаю, труман Капоты, например, да, он типа вот. А Кинг, ну, как бы это такое, что так, просто развлечение просто полфикшн. И у него, возможно, да, есть вот это ощущение, потому что человек, он, представляешь, он же ведь добился всего, то есть он ну, какая-то слабая, просто на уровне какой-то культовой у него есть, популярность, там, какая-то финансовая благополучие какое-то, то есть его книг, количество книг, которые он написал, и которые очень высокого качества, в среднем человек столько в своей жизни просто книг не читает, сколько просто он один написал, А вот, возможно, и, у... и эти экранизации, да, когда он самые си... сильные какие-то, самые влиятельные а... фильмы, киноработы, основаны именно на его книгах, в сети: там «Зеленая миля», «Побег из Шаушенко», и там «Оно», и все. То есть тут просто человек, да, феноменальный какой-то. Но вот именно как классик американский хотя бы, даже вот литературы, как вот именно... Как литературное, вот просто мне, например, сложно, да, как не специалисту, то есть, об этом говорить. Как литературное сообщество в Америке вообще вот его воспринимает? Кто он для них вообще такой? То есть, вот, это очень как бы интересно, да. Еще, конечно, не могут не удивлять все-таки американские цифры по деньгам, да. Вот аванс Дрю 350 тысяч, он пишет, что это аванс не топового автора, а Конечно, мы понимаем, что разный уровень дохода, допустим, да, в России, в Америке. Но у нас, пускай, вот, ну, насколько мне известно, где я только не встречал, вот, ну, авторы попаданцы, я не знаю, считаются ли они середнячками среди издательств или ниже, ну, которые вот, альтернативную историю, все вот это пишут, там в среднем аванс 30-40 тысяч рублей, И вот, поэтому... я считаю это, я считаю, что это много. Вот, не, ну вообще, сам факт, понятно, что разный врань жизни, да? Для попаданцев, для попаданцев я считаю, что надо наоборот их даже штрафовать, вот человек принес такое, написал про попаданцев, сказали, тебя с тебя штраф 30 тысяч На Виноват здесь еще, кстати, и читатель не меньше, чем автор, как только их прекратят покупать прекратят вообще ван сдавать. Да, да, да вообще, вообще мир поменяется. Представляешь, прекратят читать про парападансов, программу этого Малахова или Владимира Совальева по телевизору прекратят смотреть, по НТВ сериалы про ментов прекратят люди смотреть тоже. Вообще все, все поменяется, вот человек просто преобразится как бы. Ну, тут вообще это нереально. Именно вообще, как-то мне это вот интересно. Вот У нас, ну, как-то новости просказывают, что издательство вот Наше, вот они там тяжело дышат, они так очень трудно выживать. Сейчас в наше время читают мало. да там. там тоже, ты заметил, там в письме к Дрю Ларсену от агентства говорят, что рынок в полсилы сейчас работает. Типа про Трампа надо только написать, чтобы книжка взлетела в принципе, ситуация, да, в чем-то похожая, но все равно как-то, да, рискуют, вот даже вот здесь, я думаю, Кинг опирается более-менее на реальные факты, да, вот могут вестерн взять там за более-менее неплохой аванс, и все, то есть, ну не все так плохо, на самом деле, как вот плакаться любят издатели. Да, да, главное, не будь крысой. <связь> <связь> да, делай, делай свое, свое дело честной просто не кстати, надо да, быть перевод, да. <связь> ну и ну, ну, в английском, кстати, крыса тоже означает там стукач, знаешь, все такое типа подлый человек Поэтому, я не знаю, вряд ли кин конечно, эту аналогию закладывал, да, <связь> типа не будь крысой и все будет хорошо хотя в, хотя в этом тоже философия достаточно глубокая, потому что мы знаем, что люди, которые ну, у которых нет принципов и которые умеют их перешагивать, они многого добиваются скажем так на самом деле но ну, темная сторона сильнее это нам уже втолковывает много лет на самом деле просто одну хочешь ты в ней быть или нет а так то вот поэтому вот такие вот ну что мне по повести сказать нечего повторюсь мне очень понравилось всем рекомендую когда она выйдет в тексте Ну, я не знаю, я свой этих свой вариант вряд ли буду куда-то выкидывать, ну, если в этом смысл. Да, может, то уже переводил еще, я не знаю. Мне просто интересно было самому этим занялся. Я потратил много времени, я как Дрю Ларсон уже не мог оторваться серьезно, потому что знал, вот уже начал, значит, надо закончить. Я сидел, переводил, а потом редактировал. Причем, заметьте, я редактировал текст, где автор... Постоянно рассказывают о каких-то особенностях языка, о особенностях поиска слов, там, синонимов, что беспокоит. То есть это и в русском варианте, это текст такой хитроватый, да. Мне что-то с английского было это все в русский немного превратить. Но интересное, да, такое вот для меня произведение. Как-то, ну, такой коротенький микроэтап жизни. Ну, интересно. ни над чем подобным как-то я еще не работал. Хотя я комиксы переводил, там что только не переводил. Ну. Но... Вот так вот. Ну, в общем, у меня все, крыса закончена. В следующий раз, я думаю, мы такие литературные подкасты продолжим, чтобы разбавить остальные. Наверное, это будет сборник социально-фантастических рассказов 7 Александра Колосовского, наверное, вот так. Так что до следующих эфиров. Читайте Стивена и Кинга. До свидания.